Глава вторая. Голова, моя голова. Я попыталась открыть глаза, но тут же зажмурилась, чувствуя, что стало ещё хуже. Слабость, тошнота, головокружение. Лежала на чём-то неудобном. Или это моя спина чувствует себя неудобно? Признаться, вообще вся кожа чешется, словно меня всё обмотали жгутами крапивы. И последнее, что я помню, резко распахнула глаза, но мне на плечо тут же легла чья-то рука. Я с трудом разлепила веки, но ещё плохо видела. Перед глазами всё расплывалось и кружилось. Тише, тише, тебе лучше полежать спокойно. Ты ещё не привыкла к новому облику. Новому что? Какой же бред, наверное, неудачный сон. Облик? Теперь ты это я. Тебе плохо из-за отката от заклинания. Чтобы стало лучше, должно пройти некоторое время. Я вот уже адаптировалась и должна признаться, твой облик просто чудесен. Ты ничего такая, лучше, чем я думала. «Что ты несёшь?» — выдохнула я, отчаянно пытаясь сконцентрироваться. То ли на окружающем пространстве, то ли на словах незнакомки, и то и другое давалось из рук он плохо. «Кажется, она очень глупа», — послышался другой женский голос. «Но учится же она как-то на четвёртом курсе своей магической академии, так?» «Не вылетела, не отчислили. Значит, на что-то доспособна». «Магическая академия?» «Я учусь на четвёртом курсе, но обычного технического университета». Де да вообще даже предположить не могла, что у нас есть какая-то академия для экстрасенсов или как себе эти одарённые называют. Эй. Ты там жива хоть? Он и впродолжил, и первый схватил меня за щёки, заставив посмотреть в своё лицо. Точнее, в моё лицо. К этому моменту мой взгляд кое-как сфокусировался, и я не удержалась от изумлённого вздоха. Да, она это копия я. Те же пепельные волосы, своя природа не крошны. Альдисты голубые глаза, губы, нос. Я бы подумала, что это моя сестра-близняшка, если бы на ней не было моего платья, макияжа и причёски. Ё-моё, выдохнула я и мельком взглянула на темноволосую девушку, стоящую поодаль. Как-то такие. Собственно, комната тоже была странной. Какое-то складское помещение. Лопаты, грабли, вёдра, колбы на полках. Всякого разного тут хватало, а вот я тут была явно лишняя. О, наконец-то пришла в сознание. Честно улыбнулась я. Ну, то есть не я, а незнакомка, как две капли воды похожая на меня. Но привет, как тебя зовут? Я сглотнула, не зная отвечать или нет, но в итоге поняла, что от знания о моём имени ничего не изменится, к тому же, если буду честной, я, может быть, добьюсь честности от них, поэтому представилась. Агния Леденцова. А вы? Эветта Цилт. Называлась «Мой двойник» и кивнул на свою подругу. «А это моя, она не твоя соседка по комнате, Диарелла Амбрандт». «В каком смысле ныне твоя?» «Рада познакомиться». Кивнула я, все еще не решаясь вставать из-за слабости. Сил мне еще могут понадобиться, чтобы сбежать от этих сумасшедших. «И кто вы такие?» «Студентки Ледяной Академии», — ответила Иветта. «Я не могу». Я никак не могла привыкнуть, что буквально смотрела в свое отражение. И ты нужна нам. Точнее, мне. Зачем? Видишь ли, какое дело? Хмыкнула и в это, и хищно улыбнулась. Родители хотят выдать меня за старого графа, за которого я совсем-совсем не хочу замуж. И спать с ним не планирую. Поэтому за него выйдешь ты. Что? Нет, простите. Не так. Что? Что? Я рассмеялась, но смех получился странным. Даже не каркающим, а каким-то чужим. Иветта зловеще улыбнулась. Жутко видеть подобное выражение на своем лице. «Я не выйду за твоего жениха», — уверенно произнесла я. «Выйдешь», — в таком же ключе ответила Иветта. «У тебя просто не будет выбора. Развеять заклятие без моей помощи ты не сможешь? Оно закольцовано на мне. Так что твой единственный шанс вернуться — это я». «Тебе особо не о чем беспокоиться. Выйдешь замуж, подождешь, пока старик окочурится». А он настолько стар, что не заставит тебя долго ждать. Потом мы устроим похороны и вновь обменяемся обличьями. Отличный план. Подожди-ка. Обменяемся обличьями. Слабость постепенно отступала. И сейчас я приподнялась, чтобы сесть на верстаке, на котором лежала, и посмотрела на свои руки. Это же мои привычные руки. Вот даже френч мой, который я как раз делала к Новому году, хотя Подожди-ка. Мои пальцы словно стали покрываться иллюзией. И теперь я уже видела не их, а чужие руки. Они были крупнее, с веснушками. Ногти ухоженные, но без гель-лака. Я сглотнула, а Диарелла, до этого стоявшая в стороне, достала карманное зеркальце и подала мне. Я схватилась за него, как утопающая за соломинку. Сначала не поверила своим глазам, а потом... Тоже не поверила. Это бред. Мистика. Такого не бывает. Я не знаю. Как человек рациональный, с математическим складом ума, не верю. Обмена обликами не существует. Из зеркала на меня смотрела шатенка с карими глазами и россыпью веснушек, чуть вздернутым носиком и пухлыми губами. Передние зубы немного кривые, а уши непропорционально большие, хотя в целом и в это была милой. Не эсмеральда, покорительница сердец, но тоже ничего. Но мы с Эветой словно лед и пламень, причем лед — это я. «Ну, теперь веришь», — хмыкнула и Ветта. «Как вам это удалось?» «Очень древние заклинания», — ответила Диарелла. «Магия вымершего ледяного народа на не суть. Оно обменяло ваши облики с точностью до мелочей, даже мать родная не отличит». «Ну вот с этим не согласна, материнское сердце точно подскажет. Наверное». «И раз ты уже убедилась, что теперь ты — это я, а я — это ты», Давай сразу перейдём к сути. Мона взяла слово и в это. Ты подменишь меня здесь и сейчас. Моя свадьба с графом состоится в серебряную ночь всего через 3 недели. Родители заберут меня, точнее тебя, сразу после Нового года для подготовки к церемонии. Ну а дальше живи как-нибудь. Репутация меня не особо волнует, поэтому делай что хочешь. Твоё же тело. Так, я ни о чём не забыла. О совести. Хмыкнула Эвэ. С чего ты взяла, что я буду действовать по придуманному тобой плану? Я ведь могу пожить и в твоём облике. Вернусь домой, родители меня любят, поверят мне». «Она ещё не поняла», — хмыкнула явно смышлённая Диарелла и встала напротив меня. «Ты в другом мире. Ты просто не сможешь вернуться домой. Заклинание связало вас. Ты просто физически не сможешь преодолеть грань миров». «Что?» Кажется, этот вопрос возникает в моей голове слишком часто за последнее время. В другом мире мне потребовалось не меньше 2 минут, чтобы всё осмыслить. Я в другом мире, в другом обличии, и магия всё-таки существует. Полчаса назад сказал бы кто, не поверила бы. Может, даже вступила бы в полемику или просто зло усмехнулась. Теперь, когда ты всё поняла окончательно, мы можем Иветта вздрогнула, посмотрев на загоревшийся кулон на своей груди. Ох, мне пора. Наше время истекло, Диарелла, дорогая. Полностью веря в тебя, держи меня в курсе. Диарелла рассеянно кивнула, а Иветта, накинув шубку, выскочила за деревянную дверь прямо на мороз. И растерянно уставилась на Диареллу. Девушка подала мне руку. Идём, здесь холодно. И правда холодно. Теперь тело, к которому возвращалась чувствительность, стало ощущать холод. Хотя вместе с тем кожу ещё жгло, видимо, из-за смены облика. Как я могла так влипнуть? Диорелла бросила мне тёплый меховой плащ с муфтой и сама приоделась, после чего вывела меня в зимнюю стужу. Я пыталась осмыслить происходящее, поэтому шла за Диореллой бездумно, следуя буквально шаг в шаг, смотря исключительно под ноги и не заметила, как она резко остановилась, а я, впечатавшись в неё, поскользнулась на обледенелой дорожке. Муфточка взлетела вверх, а я начала падать на спину. Я непременно бы упала, если бы меня не подхватили чьи-то руки. Облегчённо выдохнув, я подняла глаза на своего неожиданного спасителя. Ох, опять эти потрясающие глаза. Только теперь он был без маски, поэтому я смогла оценить всю красоту мужчины. Прямой нос, чувственные губы, острые скулы. Густые ресницы сейчас были приопущены, Ведь знакомый и незнакомец смотрел вниз на меня. «Владыка!» — воскликнула Диарелла и присела в реверансе. Как только не поскользнулась. «Владыка!» И она его так величает. «Так это все не ролевая игра? А ведь и в это еще что-то рассказывала о женихе Графе. Неужели я и правда в другом мире? Если я в другом мире, то этот незнакомец вполне себе может оказаться владыкой чего-нибудь. Пам-пам!» Приехали, называется. Я шутила с Владыкой. Нет, не так. Я шутила над Владыкой. Ты, выдохнул мужчина и тут же выпустил меня, даже отступив на шаг. Ой-ой-ой. Он меня ещё узнал. Стоп, не так. Ура! Он меня узнал, узнал даже в другом теле. Только почему за лица? Из-за шуток или из-за заколки? Неужели не нашёл её? Я обрадовалась и широко улыбнулась. Сейчас кому-то не поздороваться. Надеюсь, не мне, а Дярелле, но кому-то точно. Если это владык, то он вполне может решить проблему одной поподанки. Я ведь она, правда. А этих двоих студенточек наказать, ну, и меня заодно тоже за неуместные шутки, но с этим будем разбираться потом. Я уже хотела поведать, как крупно влипла и открыла рот, но ни звука произнести не удалось, будто рыба воды в рот набрала. Это что ещё такое? Тоже какая-то магия? Владыка перед вышел тот самый подчинённый, всё это время стоявший за спиной блондинчика, и подал тому заколку. Мою заколку. Нашлась-таки. Тогда чего блондин залится? Примерить? Нет, мотнул головой владыка, бросив на меня спесивый взгляд. Эта студентка в прошлом году уже пыталась проверить её ли я истина. И получил, разумеется, отрицательный ответ. «Все верно, студентка Тильд?» «Не узнал. Он меня не узнал. Я не Тильд, я Агния, Агния Леденцова. Услышите кто-нибудь меня?» Но тщетно я лишь открывал и закрывал рот. «Что?» «Даже сказать нечего». Усмехнулся мужчина с потрясающими глазами. «Вас нет ни грамма стыда, студентка Тильд». «И совести. Совести вы в эти тоже нет. Убедилась на собственном опыте». Диарелла в этот момент старательно изображала сугроб, то есть стояла и не освещала. Вы кого ищете, владыка? Когда взгляд обратились к ней, спросила Удруженька. Читай, удружил, так и удружила. Не подруга же мне её называть. Ваши волосы? Да. Кивнул мужчина, будто они вели диалог о том, что понимали оба, но не понимала я. Значит, вы ищете её, обескураженно пробормотала Диарелла. И владыка вновь кивнул, при этом его кадык нервно дёрнулся. «Да о ком они говорят? Ничего из их речи непонятно». «Владыку и его избранницу выбрали лордом и леди льда, а, как вы знаете, заколка и леди льда — артефакт, который раскрывает внешность леди после балла», — пояснил подручный. «Магия балла скрывает все лица, чтобы каждый в академии знал, кого именно чествовать, как леди льда, и в подарок оставляет заколку, которую она носит после балла». понятливо кивнула Диарелла. «Да, но леди льда в этот раз обронила заколку», произнес Владыка. «Не нужно найти ее. Позвольте примерить заколку на вас, студентка». Я едва не присвистнула. «Да они же меня ищут. И самое забавное, что я действительно обронила заколку, как золушка-туфельку. Кто же знал, что моя шутка окажется пророческой?» «Я не она, но не против проверки», произнесла удруженька. Заколку прицепили к волосам, Но ничего не произошло. Ладыков, в глазах которого мелькнуло разочарование, кивнул, бросил на меня короткий презрительный взгляд и прошёл мимо, унося с собой мою надежду. Диорелла подняла мою муфточку и схватила меня за руку, потащив к общежитию. Почему я ничего не могла сказать? Ты заколдовал меня? Заклинание, благодаря которому вы обменялись обличьями с Эветой, защищает свою тайну. Лишь свидетель, то есть я, способен раскрыть правду. А я это, как ты понимаешь, не сделаю. Идём. Мы вошли в двухэтажное здание. Вообще, до этого, судя по всему, мы шли по парку. Их надо было запоминать дорогу, а не предаваться размышлениям о случившемся. Стоит принять как факт, я в другом мире и под чужой личиной. Доказательства более чем убедительные. И в этот тиль, Диарелла Амбрандт, где вы были? Вышла в холл высокая женщина, чьи волосы были собраны в строгую прическу. Почему так поздно? Бал закончился еще час назад. Мы гуляли, госпожа Роуз. Отозвалась Диорелла, склонив голову. Просим простить нас. Ладно, на сегодня прощаю. Поторопитесь в свою комнату, девушки. С удовольствием. Удруженька потащила меня вверх по лестнице на второй этаж. Свернув направо, она открыла третью по счёту дверь под номером 36 и вела меня в просторную светлую комнату. Паркетный пол, тяжёлые шторы насыщенного цвета морской волны, нежно-голубые тканевые обои и немного мебели, симметрично расставленной по обе стороны. Достаточно широкие кровати, высокие шкафы и письменные столы со стульями. Удобственный таж есть, если тебе надо. Бросила мне Диарелла и прошла к своей кровати. Не боишься, что сбегу? Куда ты сбежишь? мкнула соседка. Рассказать ты ничего не можешь, вернуться домой тоже. Тебе остаётся слепо следовать плану Ивэтт. Ладно, попробуем взять с другой стороны. А тебе не противно следовать чему-то плану безоговорочно? Ты есть способна на большее. «Не пытайся сыграть на мою гордость, и не получится. Я знаю цену своей преданности, а ты ложись спать. Завтра последний учебный день перед зачетной неделей». «Зачетный? Ты ведь понимаешь, что я провалю все зачеты». Просияла я. «И поставлю Иветту». Диарелла плюхнулась на кровать и поджала ноги, скучающе взглянув на меня. «Не пытайся меня обмануть. По нити судьбы мы нашли девушку с сильным снежным даром, схожим по магии с нашим миром, и учащуюся на четвертом последнем курсе, как и Иветта». Так что у тебя есть и ледяная магия, и кое-какие знания. Даже если они и отличаются от тех, что преподают нам, то не сильно. Мы все продумали». Я хмыкнула. «Кажется, я действительно попала сюда случайно». Подумали они. «Вы забрали не ту девушку». Произнесла я и внимательно проследила за выражением леса Диарелла, сменяющимся с озадаченностью на настороженность. «Я учусь на четвертом курсе обычного университета в нашем мире, и в помине нет магии, так что отправьте меня домой». выкуси». «Этого не может быть», — пробормотала соседка и поднялась на ноги. Протянув надо мной руку, она обошла меня. «Не может. Но ты действительно говоришь правду. Твой внутренний источник пуст. Как же такое возможно?» «Все способны совершать ошибки», — покровительственно произнесла я и вздохнула. «Что поделать бывает?» «Но я зла не держу, все понимаю. Просто отправьте меня домой и...» «Нет», — мотнула головой Диарелла. Назад не получится. Мы специально ждали зимнего бала, чтобы подметить и в это. На зимний бал съезжаются ледяные драконы со всего чертога. Ледяные драконы? изумилась я. Да, мы находимся в Дракморе, драконьей империи, могущественнейшей в нашем мире, а конкретно в землях одного из сильнейших кланов, клана Снежных. Ледяные чертоги самая отдалённая территория Дракмора. Драконы? вновь глупо переспросила я. Драконы, драконы? В твоём мире таких ведь и нет? вздохнула Диарелла. «Это оборотни, они принимают обличие огромных ящеров. Владыка тоже, кстати. Но речь не об этом. Я сбилась с мысли, не перебивая меня больше. Вспомнила, сегодня в Академию съехались многие ледяные драконы и драконицы. Это традиция. Таким образом, они подыскивают себе пару. Но не суть». Диа выглядела растерянной. «Сегодня ворота Академии были открыты и снята магическая защита от внешних порталов. Поэтому только в этот вечер, когда все так заняты, мы смогли провернуть подмену. Больше такого не получится». Да и в это уже далеко отсюда. «Ох, что ж ты наделала?» «Я наделала?» Возмутилась я. «Это вы во всем виноваты. Все из-за вас». «Не из-за нас, а из-за...» Девушка осеклась и, разозлившись, рявкнула. «Неважно, иди спать. Утро вечера мудренее». Сама у друженька отправилась спать без особых проблем. Просто прошла кровать, истянула покрывало и улеглась под одеяло. «Отлично. Просто замечательно. Вот это я попала, так попала».